Я достал из-за пояса подарок мецена, ужасный разбойничий нож. К счастью, он оказался не слишком тупым, так что я довольно быстро справился с толстыми верёвками, которыми были замотаны ноги Хехельфа. Ох, наконец-то можно встать, даже не верится. Он блаженно улыбнулся, немного размял мышцы и бодро вскочил. Только сейчас я понял, что мой новый приятель вовсе не такой большой дядя, каким показался мне с первого взгляда. Он просто производил такое впечатление. А на самом деле он был ниже меня. Не намного, но всё-таки. Иди сюда. Ххир впоманил меня в носовую часть корабля, где никого не было, кроме трёх лжесвиней, спящих сладким сном, как и положено таким невинным созданиям природы. Теперь слушай меня внимательно. Он говорил так тихо, что мне пришлось приставить своё ухо к его губам. чтобы его слова стекали в него аккуратно, капля за каплей, и ни один звук не пролился мимо. "Бэгли вёз с собой сундук с кумафгой", торжественно сообщил мне Хехельв. Его спутники об этом не знали, а я узнал почти случайно. С тромаслябы забрали этот сундук вместе с прочим добром. Но они не понимают, какое сокровище им досталось, поэтому не стали его прятать. Сундук стоит прямо на палубе. Я проследил, куда они его поставили. Ты умеешь плавать? Умею, кивнул я. Вопрос в том, сколько придётся плыть. Не слишком много, обнадежил меня хэхельф. Один и без сундука я доплыл бы до берега за полчаса. С сундуком немного дольше, конечно. Ничего, вода сейчас тёплая. А ты сможешь плыть с сундуком? недоверчиво спросил я. Конечно,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 «Ох, ничего-то ты не понимаешь!» — вздохнул он. «Даже если сундук пуст наполовину, и даже если оставшуюся половину мы поделим пополам, после этого мы с тобой все равно станем самыми богатыми людьми на Холмдойне!» «Ценная должна быть штука!» — все так же флегматично согласился я. «Ладно, ты меня убедил. Но давай я хоть ноги им развяжу, твоим несчастным спутникам!» Может быть, и у них хватит ума поутру прыгнуть в море и добраться до острова вплавь. Всё может быть, пожал плечами Хэхельв. А ты сможешь перерезать верёвки так, чтобы они не проснулись. Не охота мне делиться. А уж если Бэгли проснётся, он вообще захочет забрать всё себе. Это же его добро. Из-за этого сундука он и порывался устроить драку. Хотя и дураку ясно, что это безнадёжное дело.